Нао Уэль. 37 лет. Нидерланды. Нао Уэль прислала мне свою историю на английском языке, я только перевел ее на русский. Рассеянный склероз был уже известным мне заболеванием. В 2007 году его диагностировали у моего младшего брата Фуада. И когда мы об этом узнали, мы все были в полном шоке. Он был слишком молод для этого. Я знала обо всех его симптомах и ходила с ним на приемы к неврологам, а также помогала ему выбирать варианты лечения болезни. Впрочем, вариантов лечения в те времена практически никаких не было, не то что сейчас. Спустя годы у меня появились похожие симптомы. Они менее в левой половине тела, покалывание в пальцах и масштабный упадок сил. Поначалу я никому об этом не рассказывала, потому что не хотела дополнительно расстраивать родных. Все и так были в шоке от диагноза моего брата. Некоторое время спустя такие же симптомы появились у моего старшего брата Мханда, но поначалу он не обращал на них внимания. Проходили годы, и симптомы Мханда становились все более и более интенсивными, и я посоветовала ему обратиться к неврологу. Этот процесс в Нидерландах устроен так. Сначала нужно записаться на прием к врачу общей практики, и только он, в случае необходимости, может назначить прием невролога. Я, конечно, понимала, что мне самой стоит сделать все то же самое, но все же казалось маловероятным, что у меня такая же болезнь. Черт возьми, каков шанс того, что три человека из одной семьи болеют рассеянным склерозом? Я подумала, что это не мой случай» но врачи все же направили меня на исследование МРТ и люмбальную пункцию. Так получилось, что мы с Мхандом получили результаты наших анализов в один день. У обоих подтвердился рассеянный склероз, и мы были в шоке. Мхант рассказал о своем диагнозе родителям, но я решила пока ничего не говорить, так как не хотела причинять маме еще больше боли. Трое из пяти ее детей... Болели одним и тем же серьезнейшим неизлечимым заболеванием, и это было бы для нее слишком тяжело. В общем, я скрывала от нее свой диагноз на протяжении целого года. Впрочем, я не могла признаться в диагнозе даже себе самой. Я была в полном отрицании и не хотела ничего делать. Я просто не хотела, чтобы у меня был РС, и эта позиция работала вплоть до того момента, когда однажды я проснулась, Я обнаружила, что мой левый глаз совсем перестал видеть. Я не видела вообще ничего, и это было очень страшно. Меня положили в больницу, где в течение трех дней я получила три капельницы сметил метилпреднизолоном в дозировке 1000 мг. Пульс-терапия дала отличный эффект, и зрение начало ко мне возвращаться. Но теперь я поняла, что мне пора начинать лечить свою болезнь. Я начала с уколов препарата Капоксон. Я использовала это лекарство в течение полутора лет, и после уколов у меня часто были ужасные побочные эффекты в виде простудных симптомов, не проходящих по 3-4 дня. Когда я решила, что больше не хочу это терпеть, я переключилась на таблетки Азанемот и принимала их в течение примерно года. Но в роли побочного эффекта у меня появились проблемы с сердечным ритмом. Тогда я переключилась на препарат Геления но он тоже не оказал никакого позитивного эффекта на мое состояние, и после этого я на какое-то время совсем отказалась от лекарств. Я начала искать информацию о рассеянном склерозе в интернете, и в процессе поиска все чаще натыкалась на информацию о терапии стволовыми клетками, часто с положительными отзывами пациентов, прошедших это лечение. Тем не менее, поначалу я не могла решиться, потому что это казалось мне слишком рискованно. Отдать 50 тысяч евро и поехать лечиться в незнакомую страну? А как же мои дети? У меня двое детей. Как же я оставлю их на целый месяц? Тем не менее, муж уговорил меня поехать на это лечение вместе с моим братом. И 9 января 2023 года мы с Мхандом приехали в Пироговскую больницу в Москве. Кстати, лечение показалось мне достаточно легким. Тяжелее всего было переживать расставание с детьми. Сегодня, спустя 9 месяцев после успешного завершения процедуры трансплантации стволовых клеток, я начинаю понемногу чувствовать прогресс. Думаю, я могу сказать, что терапия стволовыми клетками — единственное лечение, которое смогло мне помочь. Больше всего меня беспокоит моя забывчивость. После трансплантации я много чего стала забывать и часто не могу вспомнить подробности того или иного события. Кроме того, я очень благодарна судьбе за множество прекрасных людей, с которыми познакомилась в больнице. Кстати, Мхант чувствует себя прекрасно. Он намного больше двигается и даже занимается спортом, и, пожалуй, можно сказать, что рассеянный склероз больше его не беспокоит.